Глава четырнадцатая. Все не напрасно. По дороге прошел арьергард, и капитан Кравцов дал команду сниматься с укреплений. — Как же это так, ваше благородие? Персов отбили, людей положили, большие силы на подмогу пришли, а мы уходим. Поворот этот неприятель отдаем. Наклонившись и продержав коня, спросил у Тимофея Кошелев. — Стратегия, Федот Васильевич. «Что же тут поделать?» Пожал тот плечами. «Мне самому обидно этот политый нашей кровью драгунский форт оставлять. А что поделать? У главнокомандующего ведь свои планы. Ему главное перекрыть персом выход в Шамхорскую долину и постараться разбить их в одном большом сражении». «Так ведь и тут можно у этого поворота их бить, как вот мы, только большими силами», проговорил, подъехав вплотное ленькое А вот встревать в разговор старших чином нехорошо, Драгун Блохин, — усмехнулся Тимофей. — Виноват, ваш благородие, — рявкнул тот, — извинения просим. — Но вы сами посудите, братцы. Разместить всю армию в горах ведь невозможно, — продолжил излагать Гончаров. Но никак не смогут все войска в этой теснине долго стоять. Запереть ее, конечно, можно крепким заслоном, но только зачем? Персы тогда пойдут другой путь искать к долине. А так, пусть они этот завал растаскивают, дорогу расчищают, потом все одно по нашим же следам и пойдут. В Шамхорскую долину начнут спускаться, зайдут, а тут уже мы к бою изготовленные их поджидаем. Если дураки, значит, сунутся. Вот тут-то генерал Тормасов все силы на них-то и бросит, И, поверьте, мне обязательно разобьют. Не было еще такого случая, чтобы персы нас в открытом бою одолели. И не будет. И они это знают, так что поглядим. — О как! Стратегия! — поднял вверх указательный палец Кошлев. — А ты, Ленькая, только в разговоры старших горазд лезть, да под ногами путаться. отъедь к чуть назад в свой ряд. Персы в открытое сражение с русскими силами в Шамхорской долине не вступили. Наследный принц поспешно отступил обратно за Аракс, изрядно утомив свои войска гонками по горам. В новый набег он решился пойти только через месяц, окружной дорогой через Карабахское ханство. Но в 40 верстах от Елисаветполя был опять перехвачен конным авангардом Тормасова и опять посмешно отступил в горы, после чего уже окончательно отошел к Ореване. Осенью сторону приступили к обсуждению условий будущего перемирия. Войска же стояли в полной боевой готовности. От персов можно было ожидать всякого. Поэтому русские посты раскинулись от Карского пошалыка Османской империи на западе и до границ с Персией у Каспийского моря на востоке. Второй эскадрон Нарского драгунского полка вместе с двумя ротами егерей из 17 с середины октября перекрывал дорогу, идущую с севера от Шуши в Тибрис. Место было важное. Тут у Арахса сходились пути из Тифлиса и Ривани и Карса а также из восточных прикаспийских ханств и Персидской империи. Поэтому на валах возведенного у реки форта всегда стояла в боевой готовности полная рота игерей рядом находился спешенный полуэскадрон «Драгун». Остальные силы располагались в приличном, по местным меркам, селе и должны были в случае тревоги прийти на помощь товарищам. Вот. — А ты, небось, даже и не поверил мне, когда я говорил, что ты далеко пойдешь, — потрепал по плечу Тимофея Одиноков. Только и сам я не чаял, что в офицера сможешь выйти, думал только в вахмистры. А тут вон, гляди-ка, целый господин прапорщик. Рад. Искренне рад. — Спасибо, Петр Александрович. — сделал поклон головой Гончаров. — За советы ваши и за ваши добрые отношения благодарю. Я ведь, признаться, вас часто вспоминал. Слышал про штаб-офицерский чин и про орден святого Георгия. «Да уж, жаркое в прошлом году дело было», — вздохнув, произнес майор. «Думали уж и не сможем в ледяную стужу через горы и целую армию неприятеля прорваться. Но с такими командирами, как полковники Котляревский и Лисаневич, можно хоть в огонь, хоть в воду. Разметали мы персов и вырвались из ледяной ловушки». Жалко, Корягина сейчас нет, порадовался бы Павел Михайлович за своих егерей. Помнишь, какой чайный рейд был в пятом году? Вот уж тогда действительно славно повоевали. — Так точно помню, господин майор, — улыбнулся Тимофей. — Разве же такое забудешь? — Ладно, ты заходи ко мне в гости, я вон в том доме квартируюсь, — показал он на приличный каменный особняк. — Там и штаб наш гарнизонный. — Кофе попьем. У меня, кстати, для тебя подарок будет. Ты ведь знатный книгачей. Знакомец из штабных со столицы занятную книгу привез. — Ну да не буду до поры до времени секрет раскрывать. Вот придешь и сам все увидишь. — Спасибо, Петр Александрович. Поклонился старому знакомому Тимофей. На сутки к посту заступаю. Если позволите, сменюсь и к вам зайду. — Очень хорошо, буду ждать. И штаб-офицер, козырнув молодому прапорщику, направился к выстроенной неподалеку роте егерей. — Вы же, в взвод проверим в строю 29 душ. — кивнул на замершие шеренги кавалеристов Кошелев. — Вернувшиеся вчера из полкового лазарета Балабанов с Казаковым тоже здесь. — Проверил. Службы нести могут, оружие обихожено, кони в полном порядке. — Хорошо. Спасибо, Васильевич. — кивнул Тимофей. «Выходим к форту, на смену первому и второму взводу». Вечер и ночь в дежурстве на укрепленном посту прошла без происшествий. Часовые егерей жгли костры, освещая подступы, и перекрикивались. Третий и четвертый взвода поделили ночь пополам. Поручик Зимин по праву старшинства взял себе первую смену. Расседлав и тренажа в коней, поужинав, драгуна Гончарова спешили выспаться. «Ваше благородие, вставайте!» — осторожно потряс за плечо Тимофея Клушин. «Поручик ругается. Говорит, наше время давно наступило». «Степанович, ты-то что тут делаешь?» — недовольно проворчал Тимофей. «Ты со мной на караул теперь будешь ходить? А кто за квартирами взвода в селе будет смотреть?» «Так там Медведев с этим, с Егоркиным из раненых. Что у нас на долечивании? Вот они присмотрят, не беспокойтесь». «Не брошено там ничего», — парировал дядька. «А я тут уже на костерке. Чайку заварил душистого с местной бодрящей травой. Сейчас хлебнете его, и уж спать так не захочется». Чай пришелся в пору. Драгуна, спив его, накинули на коней вальтрапы с седлами и затянули подпругу. Проверили затравку в замках мушкетов, не ли и, сменив третий взвод, присели к кострам. — Теперь в случае тревоги им нужны были считанные секунды, чтобы быть готовыми к бою. — Октябрь, — задумчиво произнес Кошелев, — у нас уже на покров снег выпадает, а тут вот днем словно бы летом солнце спалит. Скоро у нас в деревнях капусту рубить будут, девок начнут сватать и свадьбы играть. Хорошо? — Днем-то оно, да, жарко, а ночами сейчас вон как холодает. Ерыгин вынул из кучи дров две толстые ветки и подкинул в костер. — Все равно осень, на то она и есть осень, холодная пора. Небось уж не заморозит, как прошлое зима нас начальство. До декабря еще загодя на квартиры в Тифлис возвернемся. Что слышно об этом, Тимофей Иванович? — Приказано, пока переговоры с персами не завершились и пока они не ушли к себе за перевалы к тебризу стоять на постах, — ответил прапорщик. Иначе для чего же мы с ними столько времени в догонялки играли, до да зарах с отгоняли?» «Это да, подождать, конечно, надо», — кивнул Чанов. «А то это те еще хитрованы. Бумагу с нашим императором подпишут, печать на нее приложат, а как только мы окраину оголим, шай сюда опять и начнут все тут рушить». — Лишь бы здесь на зиму не остаться, — проворчал Ерыгин. А то забудут про нас и кукуй тут до весны. А ведь нам на Рождественске уже две трети недоданного жалования будет положено. А ну-ка, зажили, или ли обсчитают интендантские? — Рыжий, тебе только вот два с полтины премиальных дали, а ты все бухтишь о жалованиях нычешь, — подколол товарищ Ичанов. — Только больше было бы, если бы армянам не давали. — проговорил тот и спрятался за Ванькину спину. — Ты договоришься сейчас, елдыга? — Ворчливый, старорусский, — рявкнул Кошелев. — Они с нами под одними пулями и клинками были. Все правильно, что их одарили. Вернее служить будут. А ты, ну сходи коней, проверь. Иди-ди, Что там, зачаново прячешься? Сказать уже ничего нельзя. «Как рыбу молчать только нужно!» Бормоча себе под нос, Ерыгин перехватил поудобнее мушкет и потопал от костра. «Ух, и болтун! Ух, болтун!» — покачал головой Васильевич. «Вот так всегда кто-нибудь да обязательно будет в такой ягозистый. Герасиму хоть того ж вспомните. Царствие небесное, рабу Божьему!» Забормотал он и перекрестился. Миновал полдень, потом был обед. Обиходили неспешно коней, движения по тракту почти никакого не было, проехали на ослах несколько местных, да прокатили груженные дровами большой два вала. Вагонщик продал за гривенник пару хороших вязанок, и она со скрипом потянулась дальше в селение. Стоять у форта нужно было еще от силы часа три, потом должна была подъехать смена. Со стороны Шуши прискакала сотня союзных татар. Командир ее Али был хорошо знаком Тимофею и пока всадники поили коней, они с ним хорошо поговорили. — Скоро домой, Тифрис, махнул сотник на север. — Перс, уйти домой. — Тибриз, Перс рядом нет, я хорошо знать. Посольство из Тегеран приходить, важный бумага от шах привести, с улыбкой весело обратно уходить. Мой брат с ним охрана быть, я знать. — Хорошая весть Али, спасибо тебе, друг, — поблагодарил его Тимофей. — Значит, и правда, скоро на квартиру нам собираться. — Как дорога на шушу? Чистая? — Чистый, — кивнул тот, вскакивая в седло. Мало — Мало-мало людей ходить. Один только обоз купец идти в Ахар. Десять. Нет, десять еще, два повозка. И два раза по десять конь с вьюка и шаг идти. Бумаг с собой. — Проверить ничего интересного обос нет. Скоро он тут быть. Мы дальше ехать. — Будь здрав, Тимей. — крикнул он Гончарову и, подстегнув коня, ускакал со своей сотней к селу. — Будь здоров, Али! — махнул ему вслед прапорщик. А услышали слышали издали. Скрипели оси повозок, слышались покрикивания погонщиков и лошадей. Очередь дежурить на дороге была у взвода Гончарова и молодого подпорудчика из егерей. «Стой — Стой! — крикнул Тимофей, подняв руку. — Старший каравана кто? — Я старший, господин. Зульяр, невысокий сухонький дядечка в запыленных челме и халате, выбежал навстречу. Караван, ахарте брис, сарапати! — перечислял он, зажимая пальцы на руке. Деньга большой русский человек платить, он важный бумага давать, и протянул свернутый в трубку лист с проставленной на нем чернильной печатью. Купец, ахарте брис, сарап, сколько сказать, столько деньга и платить. Потом хорошо по Урус-Земля ходить. Белый царь любит купец. Никого не обижать. Пропускать начальник наш, США проверять, вся повозка смотреть. Подателем всего персидским купцом из Тевриза Зульяром и следующими с ним купцами Гейдаром Галибом и Миладом заплачены все положенные пошлины. Зачитывал составленное чиновником кавказского наместничества бумагу Тимофей. «Так». Беспрепятственно. Ага, десять повозок. Плохо, Зульяр, покачал он головой. Никак не могу я тебя пропустить. Будем все проверять и смотреть. Внимание, взвод, повысил он голос. Первое и второе отделение к повозкам осмотреть их. Третье отделение стоит, наблюдает с оружием на готове. Господин подпоручик. — мы на досмотр, крикнул он командиров взвода егерей. — Да ладно, что там глядеть, если там бумага с печатью отмахнулся тот. «Они в шуше все до нас выправляют». «Зачем глядеть? Все хорошо платить. Дорогой бумага в Шуша получать, подарок давать», присчитался меня ногами рядом с Тимофеем купец. «Жаловаться, большой господин». «Будем проверять, Зульяр. У тебя в бумаге написано десять повозок, а тут на самом деле целая дюжина», показал на караван гончаров. «Ты что же это за две повозки? Пошлину не заплатил». Белому царю пошлины не додал. Это нарушение. Арестовывать тебя буду, тюрьма бросать, понял? — И надо тюрьма, — побледнев взоблеял купец. — Я ошибаться считать. Я сейчас все тут заплатить. И полез в карман. — Не нужно ничего, — отмахнулся прапорщик. — Если в повозках все хорошо, и ничего запрещенного в них нет, обещаю, я тебя и так отпущу. Но коли у тебя бумага с нарушением составлена... — Значит, имею полное право для досмотра. — Глядите лучше, братцы! — крикнул он подошедшим к орбам-драгунам. — В первую очередь оружие, смотрите, и порох. Запрещен вывоз хлебного вина, соль, бадьян, крашеный меха, парчевая ткань с золотом и серебром и вещи со священными изображениями. Купец, замолчав, сопел за спиной Тимофея, а тот оглядывал караван с обочины. «Все как обычно. У каждой орбы один-два погонщика или хозяина товара. В ющной лошади связаны по или три друг за другом. Каждой такой цепочке по одному погонщику. Все обозные в грязных рваных одеждах и сами чумазые. Ну да, путь долгий, пыль, грязь, зала и гарят костров. Поневоле испачкаешься. «Чего такое в мешке? А ну, показывай!» Донесся голос Ерыгина у задней повозки и Тимофей направился к ней. Проходя мимо той арбы, которую досматривал Кошелев с Хрисановым, скользь пробежал взглядом по паре обозных и пошел дальше. Что-то зацепило его сознание, что-то привлекло, но вот что он и сам не понял, отходя. — Как зовут? Откуда? — донесся голос Федота Васильевича. — Я Галиб, господин. Поклонился купец в замызганном халате и войлочной шапке на голове. и в ахар ехать, ткань овца торговать. Русские ткань хорошо покупать, потом ее в ахар хорошо продавать». «Ваш бродь, у него тут в кожаном мешке еще один», — донесся голос ерыгина «А вот в ем порошок какой-то серый. Мычит что-то хозяин, но вот никак я не могу его понять». «Галип и стифлис, вахар в ахар ехать». Словно прошелестели в голове слова купца. Что-то привлекло его в этой паре, но вот что. Тимофей уже почти откинул в сторону сомнения, пройдя две повозки. Еще немного, и можно будет про этого галиба навсегда забыть. Грязное лицо очень сильно чумазое, пожалуй, грязнее всех. Сам стоит какой-то расслабленный, спокойно все объясняет Кошелеву на довольно приличном для местных русском языке. Вот только когда он мимо проходил и посмотрел на него, подобрался, и что-то мелькнуло в его глазах. Сузил он их, что ли, свои светлые серые глаза. «Серые глаза!» Словно бы током ударило Тимофея, и он замер на месте. «Ну, конечно! Серые глаза!» «Джават! А ведь твой дядя сказал, что ты вообще не говоришь по-русски!» — крикнул, разворачиваясь Тимофей. И зачем ты взял другое имя и так сильно вымазался? Все равно у тебя за ухом белая кожа. Бам! — грохнул выстрел. И Хрисанов Яшка, что стоял перед купцом, сложился пополам. Двое кинулись от орбы в сторону Ракса. Один из них метнул разряженный пистоль в Блохина и рассек ему кожу головы. Следом за ними бросился бежать Кошелев. Вот он встал и поднял мушкет. «Живыми брать!» — Рявкнул Тимофей, бегая дядьку. «Не стрелять!» Тот, что был повыше, развернулся и выпалил из пистоля. «Бам!» — ударил в ответ выстрел из мушкета, и оба стрелка рухнули на землю. Стоит Джават, Галипа, и как тебя?» — крикнул Тимофей. «Стой! Все равно не уйти!» До реки было шагов пятьдесят. «Доберись, беглец, до нее и брось в воду, как знать. Если не утонет, у него будет шанс скрыться. Вокруг горы, совсем рядом чужая земля». Тимофей настигал. Еще немного, и можно будет врезать прикладом беглецов в спину, а тут и ребята подскочат. «Мерде, сит филс «Дерьмо, сын проститутки». Говоря по-русски, сукин сын. Французское ругательство. Беглец обернулся и поднял пистоль со взведенным курком. Это конец. Понял Тимофей. С семи-восьми шагов не промахиваются. «Бам!» — грохнул выстрел. И у него перехватило дыхание. а Мерде, Мерде! Комсе, «Дерьмо! Как больно, французский!» Беглец опустился на колени и взвыл, перехватив здоровой рукой свою простреленную руку. «Степаныч, ты?» — крикнул Тимофей. На берегу Аракса стоял с дымящимся мушкетом денщик, а у его ног стояло водопойное ведро. «Да я только янтаря напоить!» — пробормотал денщик, опуская ствол. «Ваш бродь, вы целы?» «Целый!» — Тимофей подскочил и отпинулся сапогом от подранка разряженный пистоль. «Да исподнего, все с него снимите!» — приказал он подбежавшим драгунам. «Осторожнее только! У него с собой еще оружие может быть!» «Опасный скорпион!» «Кто такой? Как зовут? Откуда?» — крикнул он, нависнув над раненым. Но тот только лишь выл от боли и шипел. «Сапоги тоже стягивайте!» — крикнул Тимофей драгоном. «Унтер-офицер Плужин!» — махнул он рукой. «Берите троих своих! Окажете этому помощь?» Перевяжите и потом находитесь рядом неотлучно, как караул. Стоите рядом с ним до тех пор, пока я не прихожу вам лично смениться. И чтобы с его головы волосок даже не упал. Ерофеич, я тебе серьезно говорю. Головой за него отвечаешь. Посмотрел он дядьке в глаза. Головой. Есть. Слушаюсь, зять под караул, ваш благородие. Вытянулся по стойке смирно унтер. одежи и обувь этого ко мне. — — приказал драгуном гончаров и пошел к тому, что лежал неподалеку без движения. Следом за ним семенил с мушкетом в руке Клушин. — Степанович, как же ты так удачно тут оказался? И ведь прямо в руку умудрился попасть, — покачал головой Тимофей. — Так янтаря напоить нужно было, ваш броть, пролепетал денщик. А без ружья-то я никуда и не хожу, приучен уже к этому с рекрутов. «А так-то раньше во фланкерах у меня и штуцер был. Изрядно я из него пострелял. А тут всего-то ничего до того, который с пистолем был. Хорошо не пальнул он вас сразу. Манерно я так его вытянул». «Да, спасибо тебе, Архип Степанович. Выходит, с ты меня», — проговорил Тимофей, останавливаясь подле лежащего. «Готовы он, ваше благородие», — приподнялся сидящий рядом на корточках Ерегин. Прямо в сердце ему Федот Васильевич угодил. А уж потом и сам упал. — Что с ним? — Тимофей скачал на ноги. — Все, ваше благородие. Степан опустил глаза. Помер он. Похоже, уже при последнем вздохе в убивца своего стрелял. Рука не дрогнула. — Одежду и обувь этого ко мне! — рявкнул Тимофей и побежал к кучке драгон. Те, пропуская, расступились, и он упал перед лежащим на спине кошелевым на колени. «Не дышь, да что он ваш, благородие!» — шмыгнув носом, просипел Чанов. Мы уж сами ему глаза прикрыли. А там и Яшка лежит у дороги. Представил себе долага. Василищ Василич!» — стянув каску, Тимофей опустил голову. «Чуть-чуть весь совсем до покоя, до мирной жизни тебе оставалось. Берем его, ребята. Понесли к дороге». Обхватив тело, шестером, донесли его до уже накрытого попоны Хрисанова и положили рядом. На дороге в это время царила суета, подбежавшие егеря и драгуны выкидывали все из повозок и вьюков, сами караванные сидели кучкой на земле и испуганно таращились на обозленных русских. — Господин подпоручик, еще пистоли в ящике! — крикнул егерскому офицеру один из его людей. — Новые в масле все! — А тут, похоже, порох в мешке. Донеслось до другого егеря. — Вы ж благородие, а ты ты этих куда? — спросил подошедший с ворохом вещей Ерыгин. — Это вот от того, кого Васильевич подстрелил, — бросил он все на землю. А там вон и того, за кем выбежали, тоже сюда несут. Тимофей на глазах у стоящих рядом драгун взрезал подклад у халата, и все прощупал, затем вспорол пояс, взрезал подошву учевиков и оторвал их. «Чудит, Иванович!» — прошептал Блохину Еланкин, поправляя на голове Ленки перевязь. Видать, с душевного расстройства это у него, потемнел он весь, изрубит, наверное, всех татар». «Затягивай крепче узел, Колька!» — проворчал Блохин. «Их благородие знает, что делает, не сомневайся. «Теперь другого одежу давайте!» — крикнул Тимофей. Начал перебирать внутренний подбою поданного халата. Так? А ну, и, взрезав кинжалом подклад, резко рванул ткань. Из прорехи на землю выпало несколько сложенных листов бумаги. Монсеньор Клермон Жан-Луи Поль-Франсуа, выхватил он из текста. Написано на французском, жаль, не выучил я этот язык. Ладно, кому нужно, прочитает. Чернильная синяя печать, подпись, расшифровка. Море Юг Бернар. Государственный секретарь и доверенное лицо Наполеона, один из руководителей внешней разведки Франции 1807-1814 годы. Видать, высокого полета птица нам попалась. Так, а это что у нас? На разворачиваемых листах стояли колонки цифр. Шифр. А вот это совсем интересно. На нескольких были явно расчерчены схемы крепостей или военных укреплений. Кое-где из указанных тут же названий можно было даже понять их местоположение. Амамлы, форт, все верно», — кивнул Тимофей. «Тут мы стояли, гляди, как хорошо правдоподобно укрепления изображены». «Так, а вот нового ретраншемента в реке-то и нет. Значит, еще до его постройки гаденыш этот форт рисовал». «Гюмри тоже форт, Артик, Гинжа, Шуша, Маха, Баку, тифлис. Это уже крепости. Крестики, как видно, пушки, а рядом цифры, возможно, гарнизон. Суда пленного давайте, он Кузнецову. Илья, помогите Плужину, всем в сторону отойти. Ну что, Жан-Луи Поль, поясните мне на милость, к кому вы везли сие бумаги, показал развернутая схема Тимофея. И не нужно упираться, я все про вас уже знаю. Советую быть откровенным, это в ваших же личных интересах. Сидящий на земле пленный, поглаживая перебитую пулей руку, только лишь сморщился и отвернулся. — Ладно, время тратить на вас мы не будем, кому нужно разбираться? пожал плечами Тимофей. — А, вот и начальство. Со стороны села к посту скакали поднятые по тревоге первой и второй взвода вместе с командиром эскадрона. — Гончаров, что у вас тут за стрельба? — крикнул, спешиваясь Кравцов. — Здравия желаю, господин капитан, — козырнул Тимофей. Шпиона поймали. Кивнул он на сидящего на земле раненого. Помните, под имамлами купеческий караван проверяли. Там еще один подозрительный человек был. Вот опять он здесь, только уже под другим. именем и имени мы в другом караване шел. Когда понял, что его опознали, начал со своим подручным отстреливаться и убегать. Двоих моих людей убили, гады. Его подручного мы пристрелили, а этого подранили. И вот что у него в подкладе халата ехало, подал он найденные листы. Тут и схема крепостей и расписано, сколько где пушек установлено и какой гарнизон. Ну, а это его документ, на предъявителя, как я понял, подал он капитану бумагу с печатью. Ну и в повозках оружие с порохом еще нашли. Я есть подданный французской империи», — выкрикнул, глядя зло, настоящих рядом русских офицеров раненый. «Вы не имеете права задержать меня. Мой император и ваш сейчас есть союзник. Я требовать уважительный к себе отношений, вас всех казнить!» И зашипел от боли и перевязанную руку. «Хорошие вы союзники!» — пробегая глазами тех скривился кровцов. «У меня брат вот только недавно под австралийцем погиб, а вы, месье, есть шпион!» таких принято расстреливать или вешать на месте вы ведь даже и под определение военнопленного не попадаете так что уж лучше помолчите а то я действительно вас своим драгоном отдам поглядите как они на вас смотрят так тимофей я его забираю кивнул он на француза повезем в шушу там как раз генерал портнягин сейчас со своим штабом стоит решит что дальше с ним делать с тебя как только сменишься подробный рапорт марков — позвал он прапорщика. — Со своим взводом забираешь весь этот караван со всем его барахлом и гонишь его в село. Там, до приезда губернского чиновника, все в арестный амбар выгружаем. Молодец, Гончаров. Хорошее дело шпиона задержать. Такая птица никак не меньше полноценного батальона весит. Капитан с пленным уехал, а на душе у Тимофея была пустота. Только что он потерял двух товарищей, тех, с кем разделял кровь и пищу, кто прикрывал его спину в штыковом бою и в лихой сабельной рубке. Потерял не в атаке или отбиваясь от превосходящих сил неприятеля, а при проверке грязного и вонючего купеческого каравана. — Отсядай, Иванович! — подойдя, тихо произнес Ленька. — Садись. Подвинулся Тимофей, и тот, потрогав обмотанный полотненным бинтом лоб, Примостился рядом на камне. Вот и я тоже думаю, ну как же так, угадав настроение друга, глухо произнес Блохин. Ведь в Тефлис уже хотели на квартиры отходить. Мы даже закуп с Васильевичем на дорогу задумали. А теперь вот никуда он уже не уйдет, будет тут с Яшкой под крестом, заваленный камнями, вечно лежать. На кой оно нам надо тут, вдали от России, кровь свою проливать и жизнь класть? «А кому, как не нам, Лень?» — повернулся к нему Тимофей. «Как это?» — не понял тот. «Ну, кто, как не мы? Не солдаты империи. На ее задворках будем кровь лить?» — спросил Гончаров. «Так на кое они нам, эти самые задворки?» — пожал плечами драгун. «Я еще понимаю Россию, матушку там, на ее, на свойской земле защищать. Ну да, это, конечно, империя, а тут-то зачем? На чужой нам земле». «И тут, Леня, уже империя!» Вздохнув, негромко произнес Тимофей. «И сотни тысяч, даже, может, и миллионы людей, которые сейчас за нашими спинами, они тоже ее подданные. Не будем мы их защищать здесь. Значит, враг потом придет к Днепру и Волге. Империя, Леня, должна быть сильной. Тогда она сбережет своих людей и даст им покой и порядок. Станет она слабой, начнется хаос». А потом придет враг, и погибнут миллионы. Поэтому мы и проливаем тут свою кровь, друг, мы ее солдаты. Все не напрасно, Леня, поверь мне, все не напрасно.